Война мировая, а воюет одни вятские. Наш замечательный писатель Владимир Крупин, собиратель и знаток народных говоров и слов, поговорок и историй, особенно любит свой вятский край, откуда родом, рассказывает о нем были и небылицы. Одна запомнила сейчас с успехом, повторяется во всех аудиториях. Идет Первая мировая война. Враги поливают друг друга градом снарядов, кругом щебень, пыль, песок, безжизненный поле. вдруг в одном месте и шевеление появляется из глубины праха голова, отряхивается, и рядом появляется вторая. Первая голова спрашивает: Ты кто? Я вятский. Первая вздыхает и горемычно закричает. И я вятский. Вот надо тебе! Война мировая, а воюют одни вятски Владимир Крупин – первый лауреат потрясшей литературной премии. Уважение к Вятским возрастало, а вот и другой его афоризм. Владимир – известный православный писатель, блистательный защитник христианства и его художественный проповедник. В его православной азбуке сын спрашивает отца «Папа, а кто такие бесы? Как они выглядят?» Отец подумал немного. Встал и включил телевизор. «Вот они», — сын задумчиво продолжал. «А как с ними бороться?» Отец снова встал, подошел к телевизору и выключил его. «Вот так?» «Убедительно, конечно, но вроде недостаточно». «Не может быть», — сказал Суворов, — «что чертов мост не перейти». Эти слова я часто слышал от моего дяди Бори, тракториста и комбайнера. Я не очень понимал их смысл, пока не посмотрел двоенный фильм «Суворов», где его богатыри-воины преодолели неприступный горный швейцарский перевал сен готарт и мост через глубокое ущелье. Они атаковали наполеоновских французских солдат, разобрали стоящий рядом дом, организовав переход через чертов мост как называли его русские воины. Этот бросок через горы, перевалы, прочно вошел в военно-исторические анналы, как блестящая операция. Даже Фридрих Энгельс, считая себя знатоком военного искусства, недолюбливая русских, признал этот альпийский переход Суворова блестящим. Да, Суворов, вопреки всему, превосходству врага, измене австрийцев крутости горных перевалов, вырвался из кольца окружения и спас армию. Это блестяще показал в своей выдающейся картине переход суворова через Альпы наш гений исторической живописи Суриков. Ее мало репродуцируют, показывают зрителям. Возможно, в том числе и потому, что генералисимус готовясь к итальянской операции, Я обнаружил это, когда писал роман «Рос непобедимый» и изучал в архивах приказы и рассуждения Суворова. В своих планах и расчетах описал все факторы и ресурсы похода. В этих расчетах количество войск, пороха, гужевого транспорта и так далее русской армии и австрийцев и французов. Но одним из важных пунктов, который он обозначил как «стратегический», писал, Возможность измены союзников. Вот так главнокомандующий и это принимал в возможный расчет действий. Если бы мы также принимали в расчет всякие санкции, принимали возможную измену союзников, не как редкую случайность, которую следует учитывать, то поражений было бы меньше. Так вот, с тех пор, как я посмотрел этот фильм «Суворов», то очень захотел попасть в Швейцарию. Поглядеть на чертов мост. Кстати, фильм не демонстрировался после войны почти 50 лет. Ибо там в начале гонец докладывает императрице, что Суворов разбил польских конфедератов Костюшка. Запретили, потому что поляки после войны долго были вроде бы нашими союзниками. Но вот сейчас можно без излишней толерантности. Но вдруг в 1967 году Мо посылает меня вместе с комсоргом МГУ Олегом Балашовым в Швейцарию встретиться с местной молодежью комсомолом. Последним должны были вручить в качестве помощи кинокамеры и фотоаппараты. Когда прилетел, то встречавший нас пресс атташе посольства сказал: "Вот сразу три страны увидите: Германию, Францию, Италию". Действительно, в Цюрихе Вечерняя жизнь, или ночная, заканчивалась в восемь-девять часов. Закрывались бары, кабаре, увеселительные заведения. Швейцарцы сидели дома, пили вечерний чай, отходили ко сну. Это немецкая часть. На следующий день — Женева. Шум, гам, политические митинги выбирают мэра. Спорят в кафе, музыка играет. Конечно, посмотрели здание Лиги Наций. В свое время Женева играла роль миротворческой столицы, но загасла. Сначала Гитлер пригасил ее свет, а потом Америка забрала под свое крыло ООН. Хотя все равно шумная и веселая Женева. Это была уже почти Франция. Когда проехали сквозь страну на юг, то попали в город Лугано, где нашли гостиницу, заказанную заранее, вошли внутрь. И не совсем обычное для нас зрелище. У стойки стоял высокий стул, на котором восседал полицейский, а на его коленях сидела веселая жгучая брюнетка, которая, увидев нас, замахала руками "Советико, Советико!" схватила еще бутылку вина и, несмотря на наше слабое сопротивление, наполнила и вручила по бокалу замечательного вина. Ну, тут ясно, Италия. Но это всего лишь одно впечатление. Ясно, что их могло быть и больше. Свои дела мы сделали, я, конечно, попросился на Сен-Готард. Да он и в то время производил предупреждающее, грозное впечатление, хотя кругом были располагающие уютные долины и сады. Я долго стоял у этого великолепного символа победы русских солдат. Услышав русскую речь, подошел владелец одного дома-гостиницы, пригласил в гости и сказал, «Вы должны тут поставить памятник». «Нет, не военным, тут ж есть, а великому русскому поэту Пушкину. Ведь вы страна великой культуры». Мы скромно согласились. Знание Пушкина поделило, но вот через пятьдесят лет наш посланец Союза писателей, Новоселов Игорь Петрович, Установил здесь бюст великого поэта. Чертов мост стал уютнее и ближе. И еще одно важное впечатление. Три равноценных государственных языка, да еще и романские в придачу, это Европа. А те, кто пытаются запретить русский язык, это не то, что не Европа, даже и не Азия, а глухая Африка. Лукашенко, я на ваших книгах воспитывался. В начале девяностых годов Белоруссия, ее лидер, выстраивали собственную, независимую от олигархата, политику. У нас весь либеральный прозападный лагерь прессы клеймил Лукашенко за нежелание провести прихватизацию по типу грабительской российской. Но Союз писателей России поддерживал батьку и, по крайней мере, хотел услышать мнение о действительном положении вещей. Белорусы нас пригласили в 1999 году, тогда у них еще был единый союз писателей. Неожиданно появилось много желающих проявить свою солидарность Беларуси. Пришлось отбирать. Конечно, Егор Исаев, Распутин, Белов, Карпов, Ляпин, Сорокин, Проскурин, Лыкошин и так далее. Всего 30 человек. Решили сначала съездить во все области Белоруссии. Вот Игорь Ляпин был с группой в легендарном Бресте. Там появились его легендарные стихи. А в Бресте, в Бресте все на месте. И в Минске держатся, как в Бресте. И в Могилеве, и окрест, куда не смотришь, всюду Брест. Вообще Игорь Ляпин был замечательный поэт-лирик и гражданский поэт. С одной стороны, у него вроде бы не было эстрадной телевизионной славы, а с другой у него была большая, вдумчивая, серьезная аудитория. На переломе распада Советского Союза звучали его стихи «Паны и господа». Гимн Советского Союза он услышал в вагоне, как его заиграл инвалид на коляске, и все встрепенулись. Игорь долго жил на Украине, в Никополе. И наступившие времена жесткой самостийности вызывали у него болевое поэтическое слово. Чего стоит его знаменитое таможня или очарованные мои? мы же поехали в Витебск, типичный русский губернский город в новых реалиях. Привожу два случая. Первый был на бувном заводе, как говорится, капитализм с человеческим лицом. Владельцы, умелые управленцы, связанные с итальянской обувной промышленностью. Многое там позаимствовали. Привезли интересные лекалы, стали выпускать добротную и дешевую обувь. Даже мне Светлана купила за 200 рублей осенние зимние туфли, которые я до сих пор ношу. Но, может быть, самое приметное и знаменательное для нас – те социальные, социалистические блага, которые были у наших рабочих в прошлом – профилакторий, детсад – Грошовые, на вкусные столовые, поощрение лучших, забота о женщинах и так далее. Цехак, цветы. Поют птицы, эх, поют ли они сегодня. Эдуард Володин, когда мы приехали, рассказывал об этом с вдохновением и прибавлял. Вот, смотрите, нам подарили туфли и показал накупленные им штиблеты. Некоторые члены пленума обиделись. Почему нас не взяли? А второй случай, как бы из той войны, с нами в группе был герой Советского Союза, последний председатель Союза писателей СССР Владимир Васильевич Карпов. Все знали, что он был боевой разведчик. Привел с собой то ли 74, то ли 84 языка. По этому поводу Володя личутин язвительно заметил Вот вы даже не точную цифру называете. Володя, сказал я ему, Если бы ты хоть одного языка захватил, мы бы и тебя тоже прославляли. Так вот, мы тогда выступали в Витебском университете, получали записки из зала, и вдруг я вижу, что Владимир Васильевич, зачитав записку, побелел и без объявления пошел к трибуне. Я получил записку. А что вы чувствовали, когда убивали человека? Я скажу вам твердо, ни одного человека я не убивал». А вот не людей, не до человеков, мерзавцев, фашистов, убивал и до сих пор виновен и кое-что не убил больше. Потом был рассказ, как он после беседы с самим маршалом Черняховским был послан как разведчик в оккупированный немцами Витебск, чтобы получить разведданные обо всех огневых точках врага, которые подготовили местные партизаны. И в проникновении в город самой тяжелой частью пути. Был это, когда немцы издевались над женщинами. На его глазах убивали детей, а он не мог вступиться. Надо было выполнить задание командующего фронтом, а потом, по тем данным, обезвредить огневые точки. Он выбрался от наших разведчиков, выстрелив, убежал от немецкого патруля и раненый преодолел колючую проволоку, получил звание Героя Советского Союза, Но до сих пор кается, что не убил того немца, что расстреливал нашу женщину. А тогда бы он не спас тысячи солдат, наступавших на Витебск. До сих пор совесть неспокойна. А людей я не убивал. Ублюдков только. Зал молчал долго, потом зааплодировал и встал. В последний день пребывания в Минске нас принял президент Лукашенко. Он зашел в зал, строгий, подтянутый и чрезвычайно серьезный. Я представил всех наших. Он стоя кивнул, вытащил из внутреннего кармана бумажку и вдруг отбросил ее и каким-то беззащитным, доверительным голосом сказал, «Да что я вам в выступлении читать буду? Ведь я на ваших книгах воспитывался!» И сразу стало как-то теплее и светлее, доверчивее. Далее был разговор обо всем, что происходит в республике и мире. — Только обращение к жизни народной укрепляет литературу, — закончил он. — Мы не возражали. Для нас в этом был смысл литературы. Уезжали с уверенностью в братстве, дружелюбии и единстве с белорусами. Да потому что они с нами читают одни книги. Дух Орла. Разговор с самыми умными людьми в стране. 1994 год. Октябрь. Орел. После всех грозных событий бурь в стране и литературе мы решили собрать на поле служения России дружбы российских писателей. Не тех, конечно, кто подписал письмо «Раздавите гадину», опубликованное в известиях и требовавшее разогнать и уничтожить тех, кто не соглашался с развалом Советского Союза, грабительской приватизацией, «прихватизация» термин того времени. Кто обращался с умом и знанием в собственное прошлое, а не к Америке и к Западу. Это их можно было назвать патриотами, в крайнем случае охранителями лучшего созидательного в стране. Но другие, в основном уехавшие в Америку, Израиль и Англию, публика кричала об опасности краснокоричневых. Им казался этот термин убийственным но к подавляющей части наших людей не имел отношения. И вот после своего съезда писатели России решили провести широкую встречу плену, на которой обсудить, как работать, да и как жить дальше, какой этап в жизни страны мы переживаем и как в литературе находить свое место в обществе. Да и нужна ли она вообще в обществе? Один вопрос наверняка вставал перед всеми. Наступила эра коммерческой книги, где царит только одна прибыль и приходит к обществу в основном пиарская или запиаренная литература, сделанная многократным повторением восторженных отзывов. Публика, все еще привыкшая верить прессе, но крючок пиара подалась охотно. Ее вкус и понимание литературы стремительно понижались. Так на Всероссийском совещании книготорговцев и издателей я об этом сказал прямо. Вы портите понимание и вкус читателей, упорно понижая его. Вот, например, издательство «Московские рабочие» выпустило двухмиллионным тиражом книжечку «Космическая проститутка». Без президиума раздался голос. «Так она же вся разошлась!» С огорчением ответил. «Это еще хуже!» Да, издатель превратился в торговца, а не в просветителя, разумителя. Занимаясь десятки лет издательским делом, я знал, что в нем до революции был тоже капитализм. Русские издатели, такие как Сытин, Павленко, Суворин и другие, стремились сделать книгу на основе русской классики и довести ее до сознания читателя. Великое событие совершил Сытин, создав книжку-копейку. Самое дешевое издание доброкачественной литературы для простых и в основном бедных. Мне один нынешний издатель сказал, меня не интересует читатель вообще. Мне нужен богатый человек, который покупает у меня книгу золотым обрезом, многоцветную, дает мне деньги. Да, пришло время, когда многих издателей книга как сокровищница знания, просвещения и культуры не интересовала. 37% опрошенных сказали не так давно, что книга они не читают, не читали и читать не будут а потом все в разных странах удивляются, откуда майданщики. Они, по крайней мере, большая часть вырастают из невежества, мрака и варварства. Об этом говорили на Орловской встрече, о необходимости исследовать традициям классической литературы, литературы духа и действия. Решительно говорили о сохранении традиционных, нравственных, национальных ценностях. Вот так и вчера, и позавчера, 15 лет назад, с горечью звучали эти призывы к властям от русских писателей. Конечно, основной разговор о литературе – Сергей Михалков, Валентин Распутин, Петр Проскурин, Петр Полиевский, Владимир Бондаренко, которые вели эту дискуссию между собой на самых высоких тонах, Карпов, Костров, Лихоносов, Потанин – Вообще все тридцать выступающих соединились в едином тревожном, но созидательном духе. Пригласивший нас губернатор Егор Семенович Строев проводил эту встречу с открытым сердцем, с сочувствием и надеждой. В первый же день состоялся звонок от председателя правительства Черномырдина. «Срочно приезжай, есть важные дела». Строев включил громкую связь и твердо сказал «Не могу». У меня важная встреча с самыми умными людьми страны. С кем это вопрошал руководитель правительства? С писателями России. Черноможден помолчал, но согласился. Давай после них. Да, встреча, как я сказал, открывая ее в третьей литературной столице России. Тургенева, Толстого, Фета, Лескова, Пришина, Леонида Андреева и других. заложила фундамент духа и стойкости на все последующие двадцать лет. «Навязали нам самостейность». Зашел друг с западной Украины, рассказал горькую байку. Сидит Галициц и говорит внуку, «Ось, внуча, у нас було, все было, жили богато. Та и ось пришли отцы москали и навязали нам эту самостоятельность. Короче, виноваты во всем москали».